Я чувствую себя немного неловко, как на чужой свадьбе. Парни возбуждены, обсуждают всякую, на мой взгляд, чушь, но я совершенно не разбираюсь в бацинетах, саладах и прочих батарлыгах. Вот только что Дункан начал расписывать какой-то куяк, но по мне так скорее неприличное слово, чем бы то ни было. Дорвались дети до игрушек. В Кронштадте оказывается, что всего участников уже человек шестьдесят, Да ещё дополнительно силы подходят. Да, видно, госпиталь важная цель. Для подготовки группы отведён какой-то зал, видно с незаконченным ремонтом. Но тепло, и парни начинают старательно экипироваться. Владников получается 3 десятка человек. Восьмеро, включая Дункана, обрезаются в железо с головы до ног. Я так понимаю, что они будут в первой шеренге. Вторая шеренга уже несёт поменьше железа на себе. оставшиеся ещё более легко вооружены. На них нет кирасс, есть кольчуги, каски разных фасонов и достаточно лёгкая защита конечностей. Впрочем, я замечаю, что четверо омоновцев наряжены в какие-то футуристические чёрные пластиковые комплекты защиты, словно из фильма про робокопа. И вооружение у них тем более непонятно. Я даже не понимаю, что это и для чего. Кто-то хлопает по плечу. Оказывается, сотр правил. «Ну да, а как же обойтись без саперов?» «Здороваемся». «Хороши! Красавцы! Особенно ваш главный! Вот сейчас смотри, ему булаву подобрали. Интересно, как среагирует?» Информированные люди заинтересованно глядят, как Павел Александрович торжественно достает для одетого в какой-то причудливый наряд Ильяса оружие. Потом начинается ржач. «Врученная штуковина, судя по моему скромному мнению, является нормальной булавой». Ручка с петлёй, наверху яблоко стали, только яблоко это сделано в виде бычьей башки с рогами. То есть видно, что агрести по голове таким экспонатом накладно, но выглядит очень смешно. Ильяс не моргнув глазом с пиететом принимает эту штуковину, и вид у него гордый, словно это гетманская булава. Ржач стихает, потому как хорошенького понемножку, да и не смешно выглядит Ильяс. Нелепо, непривычно глазу. но не комично. Воин. Просто воин. Такой же, как и остальные, разве что рисунок доспеха в другой. Мужики тем временем разбирают свои алебарды и рогатины с протазанами. Пора идти. Короткий инструктаж. Слушаю в полуха, нам с надеждой все равно сидеть в обозах, а слушать, кто куда идет и каким строем, мне без толку. Накачка перед боем нам тоже не шибко интересна. Мы-то знаем, какое значение в разрушенном мире начнёт иметь вроде бы пустяковое оборудование обычного гинекологического или хирургического отделения, ценно именно комплектностью. Когда всё, что нужно, уже есть, и не надо изобретать хирургические инструменты из подручных средств, и стерилизовать в кастрюльке и так далее и тому подобное. Это свиду пустячок. Но в каждом механизме важны все детальки. Именно не комплектность может угробить всё дело. Впрочем, вроде и ребята это понимают. группа воздействия и группа обеспечения, а также группа оцепления. До меня доходит, что порядок построения трёхширенажный. Такая бронированная фаланга должна обеспечить черновую зачистку коридоров. Какие-то средства усиления будут держаться за латниками. Также к этим силам относятся и медобеспечение. Комнаты и палаты блокируются спецсредствами и зачищаются по обеспечению свободной проходимости в здании.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 Автомат приходится оставить тут в зале под охраной. С одним пистолетом как-то очень непривычно. Плечо уже без автомата, как голое. Вовка откуда-то приносит очень короткую двустволку, даёт горсть патронов двенадцатого калибра и подмигивает. Ну и нафига я автомата ставил? Выходим на улицу. Латники строятся, и в ногу мерно грохая и лязгая идут к госпиталю. Мы идём следом группками. У госпиталя стоят люди. Это и оцепление, и какие-то работяги с досками и чем-то похожим на недоделанные спирали Бруно, странноватые металлические конструкции. Ажурные ворота между двух караулок раскрыты настежь. В караулках очень похожи стрелки. Только подойдя поближе, замечаю странность. От правой караулки стоит только фасадная стенка с окошком, а самой караулки и след простыл. С удовольствием вижу знакомого лекаря по кличке Бурш. кивает в знак приветствия, поправляет висящий на плечах АКСУ. Ну что, коллега, скоро начинать? Минут через 5. А какие силы противника? Чёрт его знает. Погибло много, а сейчас ориентировочно около 300 зомби в этом домике. Многие ведь разбежались с горяча, умирали уже на улице. Вы тут катались, наши пытались зачистить. Полста уложили после первого штурма. Вот и считайте. Морфов минимум двое. И что, так там и сидят? И не пытались вылезти? А зачем? Там тепло, жратвы полно, ещё не всё догрызли. Попытки были, но стрельбы даже в воздуха не опасаются. Поумнели. Этих скоро и переговоры станут возможны. Не надо так шутить. Извините. Бурж сопит носом. Его окликают. Что-то групка начальства разбирается в плане. Ну да, он же проводником будет. Несмотря на то, что настрой у него похоронный, всё-таки находит в себе силы выразить в звуке: Паки-паки пошли в кабак гуляки. Трёхоэтажная громада госпиталя краснокирпичная и мрачна. Голые чёрные деревья только усиливают макабрическое ощущение. А такое заслуженное здание.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 А отправившиеся в госпиталь чистильщики не производят впечатления священного отряда самоубийц. Если у них не заладится сразу на первом этаже откатиться, тут отцепление прикроет надёжно. Небезопасно, конечно, такую швейцариаду устраивать. Так сейчас всё небезопасно. Знаете, вопрос сложный с переучиванием. Во-первых, может быть левшой ей и не помеха? Она ведь до перелома вполне могла быть левшой. Просто сейчас это вылезло. а до того приучали к праворукости. Во-вторых, не ломать же ребенку левую руку. Некоторые вот рекомендуют вообще привязывать ручку или затевать игры на мелкую моторику, чтобы условием игры была именно работа реабилитируемой ручки. Лепка, скажем. А вообще это всегда было хлопотным делом, потому подумайте, так ли уж ей это надо. Моряк начинает возражать. Слушаю его в полуха. Ирка удовлетворённо оглядела уже знакомое поле, состоящее посредине грузовиком. Беглец описал почти полный круг. Знали бы, сэкономили кучу сил и времени. Работы пошелись около раскрытого фургона, опасливо уставились на подходящих, потом быстро попрятали глаза. Что с машиной? Машина всё не починить пока. Можно э-э С ней там разное, но починить без запчастей не получится никак. Повреждена подвеска передний. А трупы откуда? Эти из грузовика, а те вчерашние Ирка терапела пересчитала взглядом голые желтовозковые тела с синюшными пятнами, уложенные рядком. Ничего не понимаю, что в фургоне трупы везли?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 То есть, ты хочешь сказать, что вместо комбикорма? Ага. Такое креативное решение. Как этот говорил-то. А, вот, ради блага родной корпорации каждый должен оттринуть личные мелкие прихоти и глупые принципы и быть готовым пожертвовать на благо корпорации всё, что у него есть. Вера, ты серьёзно? Вместо ответа Вера завопила заполошным голосом: "Мы одна семья. Порозь нам нельзя." Фирма наш дом, счастье мы несём. Одна из женщин отвернулась и заплакала, тихо и жалко. Мужичок покривился лицом и неожиданно подхватил дребежащим тенарком. Прекратите! Молчать! Поющие заткнулись. Мужичок стал трудный надрывно кашлять. Ну ни хрена ж у вас забавы, покрутила головой Ирка. Это ещё не весь список. мрачно ответила Вера, перехватывая своё ружьё поудобнее. Так ладно. Вы разбираете вещи и возвращаетесь в деревню. Тела оставите тут. Извините, а покушать сегодня дадут? Мы хорошо поработали. Ирина глянула на говорившую эту тётку, на кашляющего мужика, на плачущую сидя в снегу женщину. Подумала и ответила: "Дадут". Потом кивком головы позвала за собой Верку. Долго мы ещё за ним будем идти. Мне надо убедиться, есть у него ружьё или нет. А если мы сами начнём падать раньше, чем он? Я себе этими валенками уже ноги намяла. Терпи. Так уходить тоже обидно. Давай переобуйся, легче будет. Видно же, что он улепётывает отсюда. Веер мы всего ничего прошли. Не отвлекай. Ты вот что скажи, насколько этот мужик был мерзкий? Я понимаю, что вся эта креативная команда была отморозки. Но вот этот, за которым мы идём. Ирка остановилась, давая напарнице время подумать да и отдохнуть. Спеклась напарница. Видно, что спеклась. Не привыкла в полесу ходить по снегу. Потом Ирка себя одёрнула.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 Вера задумалась. Вот хорошо. Предположим, мы его догоним. И предположим, у него ружьё есть. И влепит он по нам. Нравится тебе такой баланс? Пришёл черёд задуматься и Ирки. Простой вопрос напарница уже и так крутился у неё в голове, и даже пожёстче, чем его задала напарница. Догнать мужика и убедиться, что он вооружён и умеет стрелять, было не самым лучшим раскладом. Тем более, что напарница, горожанка, мало внушала доверия в плане успешной польбы и огневой поддержки. Да и видно было, что она уже вымоталась, а прошли всего ничего, в общем-то. Лёгкость, с которой удалось наказать подранка, воодушевляла, но особо наобщаться всё же не стоило. Ещё в начале погони Юрка очень обрадовалась, увидев, что второй фермач глубоко провалился в канаве на краю поля и промочил в талой воде ноги. Но как-то это никак не проявлялось. Шёл он тоже напролом, но не кружил, направление удерживал и, значит, соображал трезво. Да и компас у него, скорее всего, есть. Тут Ирине пришло в голову, что если преследуемый не потерял голову, то и нагадить сможет толкова. например, устроив им засаду. Впереди километров в 3 была речка. Она вроде как должна замёрзнуть, но уже как не крути весна. В канаве талой воды под снегом было полно. Значит, придётся переправляться. Тут-то их самое то брать. Чем больше Ирка думала, тем меньше ей хотелось продолжать преследование. Ладно, Вер. На сегодня хватит гоняться.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 У неё все силы уходили на ходьбу, так что понимавшей ситуацию Ире приходилось слушать за двоих. Она вовсе не заносилась и понимала: мужик-то да ещё за травленный. Куда опаснее медведя? И то, что у них ружьё, не делает их защищёнными. Потому и смотрела и слушала в четыре глаза, в четыре уха. Но лес был тих и спокоен. Место для привала она присмотрела раньше, теперь просто скинула на снег рюкзачок.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 Глупость, а не нож. И не как у Данди. А я думала себе его у Маланьи выпросить. Она им щепки колет на растопку, я видела. Плюнь, я тебе хороший ножик подберу. Годный. А тот чем плох? Ирка оценила нарезанные полоски бересты, решила, что хватит и ответила. Тяжелый, таскать запаришься. В хозяйстве работать таким неудобно, хлеб там порезать или рыбу почистить. А для бой они прочный. Ручка у него полоя. Зато внушает. Только тем, кто не в курсах. Ладно, давай лапник резать. Ты вот стой, ёлки ветки режь. Старайся без снега, чтобы. Жалко же. Жалко у пчёлки в попке. Они всё равно снизу отмирают. Вот я сейчас отмершие и соберу. Скоро Ирка выбрала местечко. Как раз под здоровенной елью. Разгребла снег до земли под костёр, аккуратно положила редком несколько кусков тонкого сухостойного дерева, сделав настил для костерка. Сверху набросала ласкутки бересты, вперемешку с отломанными от ствола ели сухими сучками, длиной и толщиной с половинку карандаша. Выше положила сучки потолще. Вера всё ещё корячилась с лапником, и пришлось ей помогать. Наконец, нарезали достаточно, чтобы сесть. и с наслаждением сели, прислонившись спинами к стволу ели. Почистив от смолы лезвия, Ирка вставила финку в ножны и ухмыльнулась. У нас в Карелии девушки раньше, когда за мужество дело доходило, носили на поясе пустые ножны от финки. Парень, решивший посвататься, вставлял в ее пустые ножны свою финку. Преследующий их встреч осмотрел, если его финка была в ножнах, значит, можно засылать в дом девушки сватов. А если нужны пустые, значит она не хочет замуж за этого парня. "Это ж сколько финик можно было так на халяву добыть", сделала неожиданный вывод Вера. Ирка не нашлась, что ответить. Зашуршала в рюкзаке, достала несколько маленьких прессоленных ржаных сухариков, протянула Вере. Потом достала небольшую флажку, прополоскала рот, сплюнула. Протянула флагу на парнице. "Не пей". Только рот прополощи. И на еду не налегай. Почему? Тяжело будет идти. вспотеешь от выпитого. Больше с потом уйдёт, чем выпило. Проверено. До дома доберёмся, там душ уйдём. Ирка запалила маленький бездымный костерок. Тепло отразилось от нависших веток, и от маленького костерка стало даже и жарко. Переобуйся пока. Пусть ноги отдохнут. Ага. Алло, как у тебя и ранок костёр получился? Да ничего сложного. Видела, как делала? Видела. Вот в следующий раз сама сделаешь. Только запомни. Береста горит всегда и везде. Только когда горит, сворачивается как пружина. Вполне может костерок разбросать. Я поэтому маленькими полосками её кладу. Ах, я б за шоколадку душу отдала. Так шоколад люблю. у вас в запасе есть? Ну, хоть немножко, а?» Ирка ухмыльнулась. «Поискать найдется. В виде премиальных по итогам конца квартала». «При превышении дебета над кредитом премии не будет?» ужаснулась Вера. «В точку, Вер. Пока сухарики кушай». И сама с грустью подумала, что теперь долго не увидит не то что шоколада. Его-то как раз Виктор жаловал, и на складе был и плиточный шоколад, и какао-порошок, только вот расходовать его пока не планировалось. А таких милых пустячков, как зефир, конфеты пастела, мармелад, Ирка не была сладкоежкой, но любила попить чаю с чем-нибудь вкусненьким. А вкусненькое кончилось. И то, что на вылазку пришлось брать не шоколадку, как в то прошедшее навсегда время. А самодельные сухарики было признаком Ещё одним признаком беды